Глава 25 пятая Генерал Вася скромничать не стал. Выйдя из кабинета бухгалтерии, он по-хозяйски зашел в столовую и принялся сооружать самый настоящий царь-гамбургер. Игрок никуда не спешил и конструировал свой поздний ужин с такой тщательностью, что у меня аж слюнки потекли. «Зуб даю, Вася в реальной жизни точно работал в сабвея. Еще чуть-чуть, и мой желудок так заурчит, что меня не спасет никакое зелье невидимости». Устав смотреть на игрока, который аппетитно выкладывал свой шедевр, тонко нарезанные шампиньоны и кольца белого лука, я взглянул на кабинет бухгалтерии, а точнее на зеркало, из которого вывалился игрок, а еще точнее на едва заметную дрожь двустороннего телепорта. «Хм... Ты думаешь о том же, о чем и я?» — послышался азартный шепот вихря. «Не знаю, о чем ты думаешь», — мысленно ответил я, прикидывая про себя, сколько времени у нас есть. «Но если это именно тот Вася...» то он очень комфортно устроился, и я не против заглянуть к нему в гости. 15 минут точно», — заверил меня меч. «Во-первых, заготовки для создания великого демонического бутерброда Красти требуется пропитаться оливковым маслом, которого, кстати, в буфете нет, где-то минут десять, не меньше. А во-вторых, нужен финальный ингредиент — горчица. А полковник уронил ее под буфет и поленился за ней нагибаться». «Не буду спрашивать, откуда ты это знаешь?» Я усилием воли задавил в себе рвущееся наружу удивление как информированности вихря, так и названию великого демонического бутерброда. «Как думаешь, зеркальный портал не схлопнется, если я в него залечу?» «Не должен», — неуверенно ответил вихрь. «Вот сейчас и проверим. Я почувствовал, как комок страха в животе превращается в горячее пламя предвкушения. Отвинта!» «Ну ты и от...» Бесшумно спрыгнув со стенки карцера, я чуть подкорректировал свой полет и солдатиком залетел в зеркало под углом в 45 градусов. «Мороженый!» — с плохо скрываемым уважением закончил вихрь уже по ту сторону телепорта. Первым делом я сунул в зеркало руку и довольно улыбнулся. Портал действительно оказался двусторонним и не думал закрываться. «Неплохо живут в инферно, палец присвистнул тем временем вихрь, и я с интересом огляделся по сторонам. Действительно, персидские ковры с густым ворсом устилали полы стены и даже потолок огромного круглого зала. В центре зала стояла огромная двуспальная кровать, на которой, судя по свисающему из-под одеяла хвосту, дрыхла суккуба. Слева от кровати на полу, кусок которого был освобожден от гнета персидских ковров, была нарисована пентаграмма. Справа от кровати извинял от напряжения увитый цепями каменный колодец. Казалось, сорви одну цепь, и роскошный зал затопит в мгновение ока. Но это были еще цветочки, ягодки стояли по кругу вдоль стен. Рядом с зеркалом, из которого я вылетел, стоял дубовый письменный стол. На нем аккуратными стопками лежали свитки с реликтовыми и божественными заклинаниями. За столом чуть ли не под самый потолок уходил огромный книжный шкаф, битком набитый книгами. Чуть дальше стояло удобное кресло с небольшим столиком под книжку или под чашечку кофе. Рядом с книжным шкафом стояла оружейная стойка номер один, на которой были развешаны уникальные светящиеся мечи и ножи. На оружейной стойке номер два висели сборные комплекты эпических доспехов. Следом шел алхимический стол со множеством колб, камин – Верстак с длинным столом, над которым были развешены всевозможные инструменты, еще одно зеркало, зачем, непонятно, и финальная вишенка на торт. Огромный вишневый рояль. «Неплохо живут генералы», — присвистнул вихрь. «Даже в тюрьме». «Она не проснется?» — я кивнул на заворочавшуюся на кровати суккубу. Демонесса выползла из-под одеяла и схватила во сне огромную подушку, обняла ее руками и ногами, и откинулась в сторону, демонстрируя мне свою шикарную грудь. «Смотря что ты собираешься делать», — лукаво заметил меч. «Ничего такое, кстати». «Ничего я не собираюсь», — смутился я, с трудом отводя взгляд от загорелого тела суккубы. «Первым делом — дело, ну а всякие суккубы, всякая ерунда в смысле, потом». Вихрь с удовольствием выслушал мое косноязычное объяснение и авторитетно заявил. «Бабу тебе надо, Алекс. Какой-то ты нетипичный герой. А уж я, поверь, на них за свою жизнь насмотрелся. Вот скажи мне, где твой гарем? Где унижение и страдания твоих врагов? Где, в конце концов, спасенная принцесса? Ой, прости, вместо принцессы ты спас брата. Тот еще неприятный тип, к слову. И вообще... И вообще, я перебил разошедшегося меча. Давай отложим психоанализ отпавшего темного бога на потом, ладно?» «Ну, как хочешь». Вихрь, кажется, обиделся. «Но сукуба реально аппетитная». Вихрь. «Всё-всё, молчу». Меч вроде как пошёл на попятную, но почти сразу же поинтересовался. «Слушай, а может ты...» «Я тебя сейчас сломаю», — психанул я. «Заткнись по-хорошему». Вихрь тут же замолк, а я скрипнул от злости зубами. «Вот умеет же довести, а?» «Ну ничего, я ему такую ответочку приготовлю, весь пантеон хохотать будет». Я покосился на аккуратную стопку свитков, на доспехи, книги, оружие и в какой уже раз задумался о прихватизации неправедно нажитых ништяков товарища Васи. Но прежде чем приступить к детальному исследованию центрального колодца, я мысленно проговорил. «Я нормальный, понял, железяка? Просто спящие суккубы — это... это зашквар какой-то». В голове всплыло дурацкое словечко, подслушанное у студентов в универе. «И вообще у меня есть уля». «И Вика!» — ехидно подхватил вихрь. «А еще Патриция! Бесишь!» «Да лан, бро!» — непонятно чему развеселился меч и тут же посерьезнел. «Прежде чем прикоснешься к роялю, проверь потолок!» «Зачем прикасаться к роялю?» Я посмотрел на потолок и действительно заметил три круглые решетки, к которым вели торчащие прямо из свисающих ковров скобы. «О, знаешь!» — туманно ответил меч и тут же сменил тему. «А этот Вася, наверное, почитатель Билка». «Билка?» – мысленно переспросил я, идя по следу расходящихся от решеток скоб. «Был раньше такой бог», – охотно пустился в объяснение вихрь. «Ну как бог? Божок. Специализировался на творчестве и коврах. Это как? Я нашел, куда вели скобы и взлетел прямо под самый потолок, к тому месту, где потолок соприкасался со стеной». «Там сложная схема была», – задумался меч. Я уже точно не помню, но благодаря собственноручно созданным коврам можно было сделать из своего дома настоящую крепость. Защита, сопротивление магии, огню, холоду и так далее. Главное — вышить правильную руну с подходящим орнаментом. Интересно, — задумчиво протянул я, сам тем временем рассматривая стык между стеной и потолком, в котором находился массивный стержень. Будто, будто кто-то взял и сделал рукотворный засов изнутри. «Генерал подстраховался», — тут же прокомментировал вихрь. «Прошаренный тип. Кстати, заметил, что вдоль стены скоб нет». «Заметил», — кивнул я, размышляя про себя, что Вася не походил на типичного Васю. Скорее, его деловая хватка дотягивала до уровня одесситского Тоши или даже Йоси. «Значит, подняться на 10 метров для него не проблема». «Так вон у него сколько свитков и зелий». Я кивнул вниз и принялся выкручивать четыре спаза. «Зелье может разбиться, свиток сгореть в камине», — не согласился Вихрь. «А генерал не создает впечатления дурака». «Может он, как и ты, Серафим?» «Все может быть», — не стал спорить я, заканчивая выкручивать штырь. «Готово». Хорошие мысль», — похвалил меня меч. «Вдруг нам нужно будет попасть сюда снаружи». «Или свалить». Вися под потолком, я заметил, как из-под кровати выглядывает кусочек чего-то яркого и решил проверить. Спланировав вниз, я аккуратно приземлился у кровати, и, осторожно, чтобы не разбудить сладко причмокивающую во сне суккубу, присел у изголовья. Потянув цветастый уголок на себя, я с удивлением обнаружил коврик. «Везучий все-таки ты парень, Алекс», — с завистью протянул вихрь. «Ковер-самолет, умеет летать, плюс 10% в концентрации, выдерживает любой груз, активное умение подняться на небеса, ноль из одного, реликтовый». «Ага», — согласился я с мечом, заглядывая на всякий случай под кровать. «О, чертовски везучий!» — возмутился Вихрь, вместе со мной рассматривая еще один вытащенный коврик. «Ковер Достархан. Да Крестьянский обед. Количество не ограничено. Воинский обед. 0 из тысячи. Обед мага. 0 из ста. Дворянский обед. 0 из 10 Королевский обед. Один из одного. Реликтовый». «Надеюсь, Вася не хватит со своих ковриков». Я аккуратно свернул найденные артефакты и убрал в инвентарь. «Что-то как-то тревожно на душе. Может, пора валить отсюда?» «Пора!» — согласился вихрь. «Только к роялю сначала подойди». Я подошел к вишневому роялю и провел рукой по массивной крышке. «И?» «Открой его и сыграй, что нить!» — попросил меч. а Я посмотрел на соблазнительно изогнувшуюся во сне суккубу. «Не проснется!» — заверил меня вихрь. «И поспеши!» Время на приготовление Красти макинга уже подходит к концу. Я, чувствую как из-за спешки сердце забилось быстрее, открыл тяжелую крышку рояля и, не задумываясь, выбил знакомую с детства мелодию. Передо мной появилась лаконичная надпись «Один из трех». А вихрь крикнул «Еще!». Ну, еще так еще. Очередная странная надпись «Два из трех». И крик вихря «Еще!». Эм, ну давай вот эту. Стоило мне оторвать пальцы от клавиш, как крышка рояля оглушительно захлопнулась, чуть не прищемив мне пальцы, и следом практически одновременно произошло несколько событий. Вихрь победно крикнул. «Да, получилось!» Затем вспыхнувшая передо мной надпись «3 из 3» сменилась смутно знакомым системным уведомлением. «Внимание! Доступно задание на распутье 2. Заключить договор с скрыто. Герой немедленно получает 500-й уровень». Присваивается класс владыка, развернуть описание. Восстанавливается предыстория героя. Отношения с демонами, превознесение. Отношения с людьми, ненависть. Отвергнуть предложение, скрыто. Чистая совесть, отношения с богами, уважение. Отношения с демонами, неприязнь. Заключить договор, отвергнуть предложение. И, не успел я дочитать условия задания до конца, как лежащая на кровати суккуба сладко потянулась и прошептала. «Котик! corrente better